Глава сорок пятая «Это было нечто, пап!» «Спасибо». «Что такое?» «Ничего. Просто ты назвала меня папой». «А как мне тебя называть?» «Папой годится». «Ну и хорошо. Просто ты не всегда так зовешь». «Да?» М -м -м. «Никогда не замечала». «Ну, мне очень нравится». «Не могу поверить, ты всех уделал на этой батмитстве. Но послушай, что явился без приглашения?» «Я не уделал. Это просто был кратковременный сбой!» «Шутишь? А как они потом все с тобой фотографировались?» «Ты был звездой вечера!» «Единственным развлечением, за которое они не заплатили!» «Ты отлично смотрелся!» «Я раньше не слышала, чтобы ты пел со сцены!» Я никогда не был на авансене, Всегда был надежно спрятан за своей установкой. «А тебе это идет. Стоит задуматься о возвращении». «Да ну». «Почему?» «Эти игры для людей помоложе. Ты не так уж стар. Я уже не так молод. Я слышала все, что ты сказал мне, ну и всем остальным тоже, но все равно спасибо». «Пожалуйста. Ты действительно гордишься мной? Ты шутишь? Ты самое главное доказательство того, что я не тратил кислород впустую. Ну а если так, почему бы не сделать операцию?» «Все не так просто. Ты все время это повторяешь. Но, по-моему, это чушь собачья. Тут одно из двух — либо ты хочешь жить, либо хочешь умереть». «Я хочу стать лучше». «Ну, если помрешь, лучше уже не станешь». «Резонное замечание. Сейчас приведу замечание порезоннее». «Окей». Okay. «Ты бросил нас, пап. Маму и меня. Знаю, ты хотел развестись только с мамой, но ты развелся и со мной тоже». «Я знаю. И я тебя тогда простила. Так же, как прощаю тебя теперь. А знаешь, почему?», почему? Ограниченность выбора. Мама нашла себе другого мужа, а у меня не будет другого отца. Мне нужен отец. Ну, то есть ты только погляди, что со мной творится. Что ж, спасибо. Я ценю это. Но если ты бросишь меня еще раз, я уже не прощу. Я понимаю. Я буду тебя ненавидеть». «Я сделаю на груди татуировку, пошел ты, папочка, и пересплю с кучей лузеров, чтобы отомстить тебе». «Окей, въехал». «Я не шучу». «Я знаю». «Так что? Ты сделаешь ее?» «Я очень серьезно это обдумаю». «Господи, пап!» «Ну а что там, мама с Ричем?» «Все идет полным ходом. Свадьба назначена». «Хорошо. Несмотря на все твои усилия...» «Так я намекал на перемену темы. Мы можем хоть на минуту перестать говорить обо мне?» «Конечно». «Что ты про себя надумала?» «Рада, что ты спросил, потому что вообще-то я приняла решение». «Правда?» «Да. Я решила, что поступлю, как ты скажешь». «Это твое решение». «Верно». «Это нелепо». «Знаешь что? Я жила без тебя восемь лет». «Восемь лет ты должен был быть рядом, помогать, справиться со стрессами, направлять, поддерживать меня. Я считаю так. Ты должен мне эти восемь лет отцовства, так что я прошу сейчас за все эти годы разом». Аргумент хорош, но логика подводит. Никуда не годится. «Почему это?» Ты просишь человека, который, когда нужно было принять важное решение, с феноменальным постоянством делал неверный выбор. Тогда вообще идеально, потому что здесь ты не сможешь проиграть. Я знаю, что пожалею в любом случае. Хочу, чтобы ты знала. Что бы ты ни выбрала, я тебя поддержу. Громкое заявление от человека, который не сегодня-завтра может умереть. Прости. Но я не могу принять это решение за тебя. И никто не может. Мама может. Ну так спроси маму. Тогда ты-то на что годишься? Об этом я и толкую».